Глава тринадцатая. Да, сенсей!» Скип едва заметно поморщился. Да уж, Угораздило превратиться в такого сенсея всей Японии. На следующее утро после той ночевки в отеле, который, как выяснилось, назывался Palace Hotel Токио», они первым делом отправились в императорский дворец. Нет, мальчик ничего не просил, но поглядывал в ту сторону с такой тоской. что Скип решил, что небольшое отклонение от планов не повредит. Тем более, ему и самому было любопытно побывать в таком месте. Так что после быстрого завтрака, состоявшего по большей части из тех вкусняшек, которые отыскались в мини-баре номера, они с мальчиком вышли из отеля и отправились во дворец. Ну или вернее, в дворцовый комплекс. Потому что, как рассказал Хисахита, Он занимал площадь почти в 7,5 квадратных километров, на большей части которой был разбит огромный парк. Впрочем, его существенная часть была вполне общедоступной, например, Восточный сад или парк Китанумару. Да и в некоторые места с ограниченным доступом тоже можно было попасть, но только в составе групп и сопровождением. Записаться в подобную группу можно было безо всяких проблем по интернету, «Это все?» — целеустремленно бежавший впереди мальчик рассказывал Сенсею на ходу. Скип же быстрым шагом следовал за ним, постоянно мониторя окрестности сканером. «По идее, тварей в округе должно было быть не слишком много. Что им тут делать-то? Кого могли, уже давно сожрали, а больше никакого интереса оставаться здесь у тварей того уровня, что имели возможность проходить через врата самого начального уровня, быть не могло». Разграбление земли, насколько помнил Скип, началось только через полтора года, то есть после перехода врат на третий уровень и появления в их мире тварей 45-го левела. Именно тогда, через врата наст шанс -Рахш, потянулись первые караваны со всем, что можно было найти на земле. Металлами, нефтью, тканями, стройматериалами, произведениями искусства, разобранными по кирпичику. Архитектурными памятниками, а также посудой, постельным бельем, слесарным инструментом, дровяными садовыми печками, одеждой и всем остальным, до чего дотянулись жадные лапы обитателей Страшансраша, ну и рабами. Пройдя через парк, они вошли на территорию императорской резиденции и двинулись по дорожкам. Макс с любопытством пялился по сторонам. Некоторые здания, входившие в комплекс императорской резиденции, оказались вполне себе европейского вида, но большая часть была выстроена в классическом японском стиле. И, кстати, сам императорский дворец совершенно не впечатлил. Это оказался не слишком-то и большой особнячок в японском национальном стиле, ну или типа замок, потому что японские замки, как понял Скип, очень редко оснащались привычными крепостными стенами с башнями вокруг донжона, так что все они в его глазах были похожи на особняки, построенные на высоком укрепленном цоколе, к которому вел мост вполне европейского вида, то есть арочного типа с каменной балюстрадой и фигурными чугунными фонарями с шарообразными плафонами на столбиках. Так что маг даже сразу и не понял, что тот особнячок за мостом и есть императорский дворец. И догадался об этом только после того, как мальчишка, вбежав на мост, резко притормозил и, указав рукой на особнячок, заявил «Нам надо туда!» Маг молча пожал плечами. Перед заходом в парк он предупредил ученика, что на эту экскурсию они могут потратить не больше двух часов, после чего двинуться дальше. Парнишка тогда ненадолго задумался, прикусив губу, а затем похоже что-то решив уверенно кивнул и бросился вперед и пока из этих двух часов прошло только минут двадцать так что времени на посещение местных достопримечательностей пока было вполне достаточно вбежав внутрь дворца мальчишка тут же свернул в бок и миновав парочку арок выскочил в боковой коридор но тут Скип только что в очередной раз задействовавший сканер резко прянул вперед и поймал пацана за руку, заставив его остановиться. «Стой!» «Впереди твари. Причем точно кто-то из стройки. Мальчик настороженно замер. Мак еще раз задействовал сканер, теперь попытавшись его сфокусировать, и удивленно присвистнул. «О, как! Там не кто-то из стройки, а целых пятеро!» «Интересно, зачем это они там собрались?» Он развернулся к мальчишке. что за помещение расположено приблизительно вон в том направлении, на этаж или два ниже. Парень замер, снова прикусив губу, а затем медленно произнес. Императорская сокровищница. Ты именно туда и направлялся? Да. Там должен находиться кусанаги иноцуруги, меч, скашивающий траву. Ну, врагов как траву. Главное, из императорских регалий. Хм. «О как! А сколько их всего?» «Три. Но бронзовое зеркало Ятано Кагами и яшмовая подвеска Ясака Нино Магатама хранились за пределами Токио. Зеркало в святилище Исо, а подвеска недалеко от Ногои, поэтому они не были утеряны, а меч остался во дворце». Скип задумался. «Это что? Он опять сел в лужу?» И твари на самом деле начали грабить землю гораздо раньше, чем он об этом помнил, иначе чем объяснить их нахождение в сокровищнице. Впрочем, он же никогда специально не занимался изучением этого вопроса. Так, что-то где-то от кого-то услышал, так что совершенно не факт, что те, от кого он это услышал, на самом деле были в курсе истинных сроков. Может, они точно так же пребывали в заблуждении. Ну или, например, наиболее ценные предметы — хранящиеся в таких местах, как императорская сокровищница, действительно начали забирать намного раньше, а массово грабить землю начали тогда, когда он запомнил. Либо решение об этом было принято сейчас, как раз вследствие его деятельности. В конце концов, в настоящий момент земля не противостоят тварям куда успешнее, чем в той реальности, о которой он помнил. Ну, как минимум, Россия. Но ведь точно не только она. Немцы тоже куда раньше зашевелились, и совершенно точно к настоящему моменту имеют намного больше хорошо раскачанных игроков, чем в тот раз. А еще он перед отлетом слышал, что наши уже помогли в этом отношении белорусам, а также сербам и венграм. И вроде кому-то еще. Так что это может быть очередной реакцией тварей на изменение обстановки. Понятно. Тогда действуем так. Сокровищница на каком этаже? Мальчик ответил, «Тогда веди. Сам не вмешиваешься и остаешься на лестнице перед входом. Внутрь не заходишь. Не хватало еще, чтобы тебя приложило случайным заклом». До сокровищницы оказалось довольно близко. Два лестничных пролета, короткий коридорчик и небольшой холл с двумя нишами по бокам от высокой двустворчатой двери, похоже, предназначенными для охранников. Сама дверь была пафосной, красного цвета, с красивыми бронзовыми нашлепками и крупными шестнадцатилепестковыми хризантемами на каждой створке. Скип осторожно подошел к двери и провел рукой по полотну. Хм, похоже, это было скорее некое ритуальное помещение, нежели реальное хранилище ценностей. Но не хранят что-то ценное за подобными дверями, их же выбить делать нечего. «Сто грамм пластида и... ну или обычный таран. Заклинание не слишком популярное, но совсем не редкое. Ладненько, пора работать». Он снова запустил сканер. «Так, все пятеро тварей стоят кучкой в дальнем левом углу. Как тут дверь открывается? Черт, в щель не разглядишь. Притворная рейка помешает. Ну и хрен с ним». И так справимся. Наверное». Мак осторожно положил ладони на створку двери и чуть заметно толкнул. Слава богу, дверь не заскрипела. Умеют все-таки японцы содержать дома. Скип приник к возникшей щели, задействовав ночное зрение. Несмотря на его опасения, совсем темно внутри не было. Но что именно давало тот слабый рассеянный свет, Рассмотреть получившуюся щель было невозможно. Зато открывшуюся часть сокровищницы — вполне. Опа! А вон тот закуточек выглядит вполне перспективно. На что? На то, чтобы перенестись туда смещением и осмотреться уже куда основательней. Маг быстро накинул на себя маскировку и скрытность, после чего сразу же задействовал смещение. Твари стояли кучно, и, похоже, что-то рассматривали. Прямо китайские туристы перед витриной в алмазном фонде. Скип замер, опасаясь привлечь внимание. Так, кто у нас тут? Один точно лавкач, второй... Блин, хрен разглядишь. Темновато и стоит неудачно. Только и видно, что здоровый. Значит, тоже физовик. А вот остальные трое явно маги. Опознание. Ну, я же так и думал. А уровни вполне приличные. Двое двадцать шестых. Один двадцать седьмой. Один двадцать восьмой. еще один. Ого! Двадцать девять. Скипа засосало под ложечкой. Черт! Опасно! Столь раскачанные для этого уровня врат твари могли удивить очень неприятно. Эх, если бы можно было положить всех одним ударом. Но, увы, поток плоскостей пятого уровня столь раскачанных тварей точно не возьмет. Хотя... Скип прищурился, примериваясь. Поток может и нет, а вот одиночная плоскость может и да. твари так кучно стоят, а плоскость у него уже с шестого левела. Должна взять. Тем более, что есть возможность немного повысить как убойную силу, так и линейные размеры этого закла. Дороговато, правда, но если учесть, сколько опыта он снимет с этой пятерки, вполне приемлемый размен. Плюс будет полезно прикупить навык ментальной защиты. А ну как, какая-нибудь тварь сумела заполучить навык ментальной атаки? Эвана никакие раскачанные. Да и без того одновременная смерть пятерки высокоуровневых тварей на столь близком расстоянии может сильно ударить по мозгам. Но если идея Евгения Юрьевича о потолке является правдой? Но этому уже было достаточно много подтверждений. Скип вызвал статус и залез в магазин, чтобы проверить доступный запас очков. Черт, но как так-то? Вот вечно у него все через задницу. Очков почти не было. Настройки магазина были выставлены так, что как только на счете накапливался миллион очков, сразу автоматически покупалось очко-характеристик. И судя по тому, что на счете сейчас находились жалкие крохи, подобная покупка случилась очень недавно. Мак задумался. Может быстренько выскочить из сокровищницы и пробежаться по окрестностям, подкопив очков? Он покосился в сторону тварей. Да нет, не стоит. Чем бы они там ни занимались, вряд ли это стояние кучкой затянется надолго. А если они разойдутся по сторонам, Схватка с пятью высокоуровневыми тварями в столь ограниченном пространстве... Нет, это совсем не то, чего бы ему хотелось. Слишком опасно. Слишком высок процент случайностей. Слишком большая вероятность попасть под какое-нибудь площадное заклинание какого-нибудь из магов. Тем более, что выход есть. Просто придется слить уровень до первого. Ну да ничего. Ненадолго. Сразу после удара все вернется. Надо только немного изменить настройки. А уж сколько он получит очков-характеристик! Купленное в магазине зелье увеличения концентрации Скип принял из инвентаря, как элики на повышение Регена. Но чтобы не булькать тут на всю сокровищницу. Это зелье было весьма специфическим и позволяло добиться довольно широкого круга эффектов. Но ему нужен был только один, а именно — Он хотел при подготовке следующей магической атаки получить доступ к одному из эффектов, открывающихся на более высоком уровне раскачки. Этот эффект позволял при закачке в закл кратно большего количества маны ощутимо увеличивать его силу и размеры. То есть, если закачать в заклинание, в его случае в плоскость, двойную порцию маны, то получившаяся плоскость будет в длину и ширину На 10% больше стандартной, только в длину и ширину, потому что высоты или толщины у плоскости не имелось. Фактически она была двумерной. Толщину создаваемого ею разреза никто и никогда не смог измерить. А также на те же 10% убойней. Ну и так далее. Если закачать 3, так сказать, штатных наполнения, то на 15. Если 6, на 25. Нет, зная он точно, что этот эффект появится на седьмом уровне, проще было бы просто поднять уровень плоскости. Но Скипу помнилось, что подобные эффекты у заклов появлялись то ли на восьмом, то ли на девятом уровне. Точно он не знал, но не маг он в прошлой жизни был ни разу, и потому никогда особенно не интересовался деталями прокачки заклинаний. Так, если только что-то совсем практичное запомнит. или как-то услышанное само запомнится. Поэтому выхода не было. Нужно было покупать зелье, несмотря на то, что оно в отличие от тех же эликов на реген здоровья и ману, имеющих фиксированную цену, поднимало цену следующей покупки по стандартной формуле, потому что плоскость стандартных размеров всю группу высокоуровневых тварей полностью никак не перекрывала, оставляя, если не целыми то как минимум не сильно поврежденными от одной до двух тварей, в зависимости от угла, под которым попадет. Что же касалось ментальной атаки, то сама атака, скорее всего, была для него не очень страшна. но ну, для его уровня интеллекта и духа. Ментал можно было открыть только на 25-м левеле, и начальные заклинания у него были очень слабые. Ментальная магия в прямом столкновении вообще не слишком эффективна. ею лучше всего работать ночью когда человек или тварь спят либо находятся в расслабленном состоянии сидят у костра с бутылочкой пива или занимаются сексом ну или просто не готовы к скрытой атаке вот тогда да ментал способен доставить массу неприятностей особенно если получится воздействовать на объект атаки сколько нибудь продолжительное время десятки секунд а то и минуту а в бою На адреналине, ментальные навыки и заклы начальных уровней откровенно слабоваты. А какой у твари может быть уровень банального ментального удара? Первый? Ну пусть второй или даже третий. Ну вот взбрело в голову какому-нибудь из магов после 25 уровня перестать лупить по людям своим прежним арсеналом, и он начал хреначить исключительно менталом. В любом ином случае третий уровень. никак не взять. И чего? Даже если учитывать потолок, две десятки в духе с учетом взлома третьего предела даже без защиты дают такую сопротивляемость менталу, что максимум, что грозило Скипу в случае подобной атаки, это секундная боль в висках. Но, увы, не все было так просто. У ментальщиков была одна гнусная особенность. В момент своей гибели... Эти твари напоследок атаковали убившего их мощнейшим выбросом ментальной силы, способным мгновенно вырубить человека с куда более прокачанным сопротивлением, чем у мага. И этот удар был минимум на порядок сильнее, чем любая осознанная атака. Вследствие чего не вызывало сомнений, что если Скипу прилетит подобная ответка, то останься кто из тварей в хотя бы относительно целом состоянии, добить его труда ей не составит. А исключать, что кто-то из тварей после первой атаки окажется недобит, никак нельзя. Несмотря на всю его подготовку и зелье концентрации. А ну как кто из тварей дернется в момент удара? Или у кого-то из них окажутся неожиданно сильно прокачанные физические сопротивления? Ну или, что почти невероятно, но теоретически возможно, что кто-то из физовиков сумел взломать третий предел? Бой... Дело такое, очень часто непредсказуемое. Так что защиту прикупить стоило по-любому. Тем более, что он и так планировал ее покупать. Просто попозже. Но раз уж так сложилось, берем сейчас. К сожалению, на это ушли почти все имеющиеся очки. Ну, как он и ожидал. Эх, чуть бы побольше накопилось. Можно было бы сразу взять еще один уровень защиты. потому что Скип еще по своей прошлой жизни помнил, насколько сильным мог быть посмертный выброс. Но, увы, повышать уровень свежекупленного навыка уже было не за что. А с другой стороны, подобная ситуация его, если честно, даже слегка порадовала. Но вот так вот умом он понимал, что стоило бы прикупить еще один уровень навыка, а подспудно радовался тому, что не за что. потому что жалко очков. Первые-то три уровня любого навыка и закла качаются достаточно просто, так что сливать опыт на их покупку ему дико жалко, просто инстинктивно. К тому же ментальная защита, помимо покупки уровня, качалась именно противодействием ментальным атакам. каковы, пока точно будут встречаться не сильно часто. А здесь был шанс. Но если он все рассчитал правильно... что только что купленный навык точно качнется на один уровень. Пусть это и будет стоить ему получаса головной боли. Закончив с покупками, Скип снова осторожно выглянул из-за кутка. Твари продолжали кучковаться все в том же месте. Маг на мгновение прикрыл глаза, а затем сосредоточился и начал вливать в плоскость ману. «Шлыхс!» По всей сокровищнице разлетелись куски тел тварей. Сразу после чего Скип заорал! и повалился на пол, сжав голову руками. Ух, как по мозгам дало-то! Ну, все как и ожидалось. А это что такое? Потому что перед ним в воздухе повисли строки. Вы первый, кто в одиночном столкновении одним заклинанием уничтожил противников. Которые суммарно более чем на 119 уровней были выше, чем вы. Когда в приоткрытую дверь сокровищницы просунулась слегка испуганная рожица императора Японии, его сенсей сидел на полу и обалдело пялился на стену. По его верхней губе и подбородку протянулись две дорожки крови, выплеснувшиеся из носа, но он не обращал на них никакого внимания. Сенсей, осторожно позвал мальчик, спустя пару минут. Но тот никак не отреагировал. Поэтому Хисахита осторожно вошел внутрь и огляделся. Похоже, сокровищницу собирались куда-то перевозить, потому что сейчас, в отличие от того, что он помнил, она была заставлена какими-то ящиками, коробками, тубами, а также небольшими бронированными контейнерами. Так что рассмотреть, что здесь изменилось с тех пор, когда он был в ней в последний раз, Вот так сразу было нельзя. Ну, за исключением того, что в дальнем углу, где располагалась самая большая бронированная витрина, валялись разорванные трупы нескольких крупных тварей. Что это были за твари, и какой у них был уровень, мальчик увидеть не мог. Опознание-то он пока не купил. Да и, как говорил учитель, на трупах оно на начальном уровне не работает. Но явно сильное. После пяти дней постоянных схваток Хисахита уже научился отличать высокоуровневых тварей от низкоуровневых. Первые в большинстве своем напоминали довольно уродливых собак, гиен или хищных кошачьих, но именно уродливых. Впрочем, встречались и откровенные химеры, как будто составленные из кусков разных тел, от змей и ящериц до насекомых, но тоже уродливые. Со вторыми было сложнее. Общим было только то, что они были крупнее, но в большинстве своем. И опять же, если сравнивать именно с большинством низкоуровневых. А так случалось разное. Отдельные особи низкоуровневых вполне могли быть крупнее некоторых высокоуровневых. Например, из числа магов. Еще одним признаком было то, что довольно значительное число высокоуровневых передвигалось на двух нижних конечностях, напоминая этим людей. Небольшинство нет, но такие встречались довольно часто. Впрочем, сенсей как-то обмолвился, что с ростом уровней таковых начнет становиться все больше и больше. Мальчик вновь осторожно огляделся, но никого живого, кроме сенсея, в сокровищнице вроде как не было. Нет, точно он утверждать этого не мог, сканера-то у него тоже пока не было. Но если бы здесь оставался кто-то опасный, Вряд ли учитель позволил себе пребывать в таком э, несколько небоеготовом состоянии. Уж что-что, а то, что его сенсей тот еще параноик, за эти дни Хисахита усвоил твердо. Поэтому он надавил на дверь, приоткрывая ее чуть посильнее, и осторожно вошел внутрь. После чего замер прислушиваясь и покосившись на замершего учителя, двинулся в сторону убитых тварей. Вырезать из них сердца явно не было нужно. Сенсей их уже собрал своим сбором трофеев, а если нет, то соберет и без него. Но ему все равно было любопытно посмотреть на столь сильных тварей, собравшихся в одном месте. Он сделал шаг, другой, третий, а затем замер, зачарованно глядя на предмет, который валялся на полу рядом с тварями. Похоже, какая-то из них в момент атаки держала его в лапах, так что, когда по нему ударило плоскостью, а так их располовинить могло только это заклинание, Хисахита за последнее время успел достаточно насмотреться на работу сенсея. Этот предмет выпал из ослабевших лап и упал на пол. Мальчик сделал еще пару шагов и упал на колени, протянув к нему дрожащие пальцы, а затем тихо выдохнул. «Кусанаги Но Цуруги» — это был он, легендарный меч Дзимму, первого императора Ниппон. Вернее, по легенде, он был найден в одном из хвостов поверженного чудовищного змея Яматано Ороти, богом Сусаноо, который потом передал меч своей сестре, богине Аматерасу, покровительнице Японии, а она уже подарила его своим потомкам. Это был он и не он. Потому что этот меч полностью напоминал тот, который мальчик запомнил. Император был одним из немногих, которые видели его не только на картинках и фотографиях, но и вживую. Ему также была оказана честь прикоснуться к мечу и даже подержать его в руках. Но в отличие от того, этот меч светился. Неужели Аматерасу вернулась на свою землю, и осенило ее своим благословением. Иначе как объяснить подобное чудо? Мальчик почти дотянулся до меча, едва не коснувшись его пальцами, но замер, заколебавшись. Он, конечно, потом Аматерасу и один раз уже прикасался к этой реликвии, но тогда меч выглядел как обычная древняя металлическая поделка. Сейчас же он был настоящим божественным оружием. как минимум по виду. «Ну чего смотришь? Бери!» Мальчик вздрогнул и поднял голову. Сенсей, наконец, очнулся от своей прострации и бесшумно подошел к Хисахита, встав у него за спиной. А может, и не совсем бесшумно. Просто мальчик был заворожен превращением, произошедшим с императорской реликвией. «Я...» — дрожащим от возбуждения голосом начал мальчик — но тут же поправился. — Мы... мы должны вынести Кусанаги Ноцуруги в безопасное место. — Непременно. — учитель усмехнулся, кивнув. — Вот только прибьем еще... Он запнулся, окинул взглядом валяющиеся вокруг куски тварей. — Пятьдесят девять, тварюк, и сразу же понесем эту твою железяку в ваше безопасное место. — Но... мальчик мой... Вкратчиво начал скип. «Не напомнишь мне, благодаря кому я настолько задержался в выполнении своих планов, которые, кстати, были полностью одобрены вашим императорским величеством, а также генералом Идзуцу?» «Да, но...» — вскинулся было мальчишка, но затем уныло паник. «Да, сенсей. Я понял, сенсей. Ну вот и хорошо. А теперь возьми меч и отдай его мне». Император Японии возмущенно вскинулся, но маг не дал ему начать, заявив с ухмылкой. — Нет, если ты считаешь, что сможешь одновременно нести этот дры... <кхм> меч и сражаться с тварями, неси его сам. Я не против. Ну или можем закончить с тренировками. Парнишка снова паник. — Я понял, сенсей. Он вздохнул и бережно, даже благоговейно, подхватив эту неуклюжую металлическую дуру, протянул ее скипу. Тот молча взял меч и перебросил в инвентарь. После чего огляделся и приказал. «Посмотри, что еще тут есть из того, что стоит прихватить сразу». «Сразу?» Мальчишка недоуменно уставился на учителя. «Ну да», — усмехнулся тот. «У меня есть портал, который раскачан до четвертого уровня». Так что я могу открыть его на расстояние до 35 километров и провести через него трех человек. Поэтому после того, как вернемся домой, большую часть того, что здесь есть, мы сможем забрать через портал. Не за один раз, конечно, но маны у меня много, так что я вполне могу поработать вратарем. Вратар. А! -а, -а понял! Воу! Это круто! Парнишка просиял, но почти сразу же замер. Напряженно уставившись на Скипа, Сансей, а мы тоже вернемся обратно через этот ваш портал? Через парочку, уточнил Маг и пояснил: Одним не добью. Во всяком случае, до того места, где тебя ждет генерал. Понятно, закивал мальчик, потом задумался, затем из-под тишка зыркнул на Скипа напряженным взглядом, и еще мгновение подумал. а потом осторожно спросил. «Сенсей, а можно перед тем, как мы пойдем домой порталами, вы отдадите мне Кусанаги Но Цуруги?» «Можно», — усмехнулся Мак и тут же посуровил. «Я тебе что сказал? Быстро смотреть, что тут еще стоит забрать сразу. Но учитывая, что твари могут еще раз наведаться в это место и прихватить или испортить что-нибудь сильно важное». «Да, сенсей, — понял, сенсей, — «Сейчас, сенсей!» — весело проорал мальчишка и бросился к коробкам и ящикам. Их возвращение стало феерическим. Естественно, никаких пятьдесят девять тварюк Скип не отыскал. За остаток дня после посещения сокровищницы ему удалось найти только семнадцать высокоуровневых тварей, а на следующий еще пятнадцать. Уж больно медленно они передвигались. Если в одиночку маг выносил стаи низкоуровневых тварей за несколько секунд, даже не притормаживая, то схватки с ними мальчишки растягивались, бывало, и на четверть часа. И это еще в том случае, если твари его не ранили, потому что лечение могло затянуться и на час с лишним. Да и уставал мальчишка куда быстрее. Впрочем, во всем этом был и положительный момент, потому что за эти два неполных дня Хисахита вполне наловчился разбираться со остайными тварями, одна из которых успела раскачаться аж до одиннадцатого уровня, так что он успел опять подняться до десятого уровня и совершить очередную покупку в магазине. На этот раз только одну — инвентарь. Уж больно Хисахита надоело таскать добытые сердца в карманах. А следующая покупка теперь будет стоить вдвое дороже. Ну а следующая за ней опять вдвое. даже чуть больше. Увы, это вечная проблема обычного игрока. Скажем, если бы все те навыки и заклы, имеющихся у них сейчас уровней, которые были у скипа в настоящий момент, ему пришлось бы приобретать без обнуления роста стоимости после каждого взлома предела, из-за достижения уникума или автоматического подъема из-за сердец, то он бы просто не смог все их купить. Потому что за них... нужно было бы выложить около полутора триллионов очков. На стартовом уровне врат не просто умопомрачительная, а вообще невозможная цифра, потому что если пересчитать количество тварей, которых требуется грохнуть, чтобы добыть столько опыта, то даже учитывая только твари максимально возможного для прохода через врата пятнадцатого уровня, их потребовалось бы упокоить около двух миллионов штук. Да их, в принципе, столько за эти полгода на земле появиться не могло. Это ж только их траппа в Москве умудрилась организовать у врат на площади Гагарина этакий конвейер по раскачке, уничтожая тройку высокоуровневых тварей каждые полчаса. Но только там. Через остальную же часть московских врат за эту первую неделю на землю прошло, дай бог, 3-4 тройки. А через большую часть всех остальных врат земли за ту неделю, кроме самой первой тройки, больше не прошло вообще ни единой высокоуровневой твари. То есть, если суммировать, за первую неделю через восемь сотен врат на земле, считая все замены, попало всего около трех тысяч высокоуровневых тварей. А тут требовалось два миллиона. Но если бы он качался обычным способом, как сам Скип в своей прошлой жизни. И даже то, что к настоящему моменту твари раскачались, и с них теперь можно было снимать куда больше опыта, а также то, что теперь уже несколько десятков, а то и больше врат превратились в те самые конвейеры по раскачке, не сильно меняло дело. Да, при удаче со взятых в оборот врат, из которых сделали такой конвейер, можно было переработать на опыт 3-4 тысячи тварей, вряд ли больше, потому что частота выхода тварей через врата, у которых их быстро убивали, обычно заметно снижалась. Но даже если таковых окажется полторы, ну ладно, две сотни, то общий итог все равно составлял восемьсот тысяч. И даже если его удвоить, но учитывая увеличившийся опыт с раскачавшихся тварей плюс крохи, получаемые с низкоуровневых, все равно не хватало бы даже на одного. Вот поэтому главным правилом любого игрока и было качать все, что можно, без траты очков. Короче, к исходу второго дня... После их выхода из императорской сокровищницы, Скип понял, что их с императором Японии рейд надо закруглять. Мальчишка явно устал, причем не только физически, но и психологически, и потому начал делать ошибки и подставляться. Так что, вылечив его в очередной раз, Макс сурово подытожил. — Все, возвращаемся. — Но, сенсей, вы же прибили только 32 из 59... И хватит пока, махнул рукой Мак. Остальные шарятся где-то на дальних окраинах Иокагамы и в Сагамихаре, а первые боевые выходы команды будут осуществлять со стороны Касива и Фубанаси. Так что шанс на то, что они пересекутся, небольшой. А вот то, что мы уже на два дня затянули с первым выходом, наоборот, существенно. Да и генерал Идзуцу по тебе точно очень соскучился. Так что. «Возвращаемся!» Мальчик грустно опустил голову. «Сенсей, а мы еще раз сходим с вами в рейд?» «Ну, пару раз точно сходим», — усмехнулся Скип. «Надо же вашим бойцам наглядно показать, как можно расправляться со стаянными тварями одним клинком, а то привыкли пулять направо и налево». Перед началом выдвижения Скип связался с Мараной и попросил ее предупредить генерала о возвращении и о том, что он приведет мальчишку на ту площадку, на которой они все знакомились со своими подопечными. Так что если генерал захочет устроить какое-нибудь военное шоу, пусть поторопится, потому что часа через полтора они будут на месте. И генерал Идзуцу не подвел. Когда мальчик, торжественно неся перед собой заметно светящийся в наступивших сумерках, Кусанаги но Цуруги вышел из портала. Его встретили ровные шеренги японцев, которые на мгновение замерли от зрелища, свидетелем которому стали, а затем не просто дружно, но как-то даже остервенело заорали: "Банзай! Тенно-хэнко банзай! Банзай!" А потом началось форменное безумие. До того момента очень ровные и стройные шеренги японских солдат Офицеров, и еще непонятно какого люда внезапно рухнули на колени и... поползли к мальчишке. Скип аж испугался за него, потому что глаза у народа были явно обезумевшими, то есть парнишку вполне могли порвать на сувениры, а у него, как назло, ни одного нелетального закла. Но, слава богу, маль... то есть император Японии, похоже, знал, что делать. Потому что он вскинул руку с мечом вверх, а ладонью второй остановил все это начавшееся стихийное движение, после чего тонким мальчишеским голосом что-то закричал по-японски. Причем уже через три-четыре фразы принялся тыкать рукой в его сторону. И сразу после этого все японцы внезапно начали приподниматься, оказываясь уже на одном левом колене и разворачиваться в сторону самого скипа. Маг насторожился. Японский он понимал пока еще довольно плохо, только отдельные слова. И вроде как парнишка сказал только то, что он теперь его сенсей. Откуда такая реакция-то? «Чего ты им сказал?» Тихо прошепел он, наклоняясь к своему ученику. «Ни слова, ни правда, сенсей!» Широко улыбнувшись, ответил тот. «Я сказал, что вы указали мне путь к победе и освобождению нашей страны». и что Аматерасу благословила нас с вами на этом пути, по рукой чему, горящий божественным огнем кусанаги Ноцуруги в моей руке. Поэтому вы теперь учитель не только мой, но и всей Ниппон». Скип замер, потом обвел взглядом сотни людей, стоящих перед ним на левом колене и таращившихся на него этакими восторженно обезумевшими взглядами. После чего... Тихо выдохнул по-русски. Вот это жопа!